Борис Канафальский Рейд. Оазисы. Глава первая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 И на это сало обильно садилась светлая степная пыль, поэтому издали их трудно было отличить от тех барханов, рядом с которыми они находились. Присядет такой в теньке бархана, сидит тварь с винтовкой в руках и ждет тебя. А ты идешь к нему, и до последнего момента его не видишь. До последнего момента. В глазах у них нет белого цвета.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 Правой рукой он достал свой револьвер системы Кольцова. Отличная вещь, не раз его выручавшая. И спиной, и спиной пошел на юг, к Азису. Как хорошо, что стемнело. Как хорошо, что ветер гонит и гонит пыль, может, ему удастся уйти. Достала ли урода граната, гадать нет смысла. Сумка, мотоцикл, бог с ними.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 Мало ли. И спиной, спиной продолжал отходить. Слава богу, ветер трепал и трепал барханы, сдувая с них пыли песок. Слава богу, что опустилась ночь. Вскоре он повернулся и уже лицом вперед пошел дальше. Револьвер он спрятал в кобуру, обрез взял в руку, но то и дело снова брал его в подмышку,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 Если бы не стимулятор, то не дошел бы. Собравшись силами, он постучал в жестяную дверь стволом обреза. В ночной тиши стук вышел страшный. — Ну, кто там? — заорали из-за двери через некоторое время. Орал мужик, пытался быть грозным, но Горохов сразу почувствовал в голосе страх. — Откройте. Мне нужна помощь.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 «Моя фамилия Горохов. Ехал к вам, на меня напали дарги, ранили в бок и в руку. Помоги, друг одыл, доведи до врача!» Засов, наконец, лязгнул. Дверь приоткрылась. Горохов сначала зажмурился от света, а уже потом разглядел пропитое монголоидное лицо не старого, кажется, еще мужика. Мужичок, судя по всему, был не дурак насчет кукурузной воды. От него и несло пертягой. А вот баба была совсем не молода. Из-под платка выбивались седые космы. «А ты точно геодезист?» — спросила она. «Не казак? Не разбойник, а?» «Пошли к врачу», — сухо сказал Горохов. «Ему сейчас было совсем не до объяснений».